Глава 20. «Рома, заблокируй доступ этой паскуде Верту. Это было первым, что я услышал, когда оказался во дворе замка. «Зачем?» Я повернулся к Сергею, который подходил ко мне, вытирая руки довольно замызганным полотенцем. Тут я заметил, что одна из дверей открыта, и через нее проглядывается внутренний двор. «Надо же!» Я-то думал, что все двери ведут непосредственно в замок, а оказывается, что ошибся». «Ну все, больше не выйду из дома, пока не обследую полностью замок и прилегающую территорию. А за продуктами метея пошлем, как только он оклемается и заявится сюда». Тем временем Сергей подошел ближе, и я приготовился слушать его пояснение к вопросу лишения вёрта допуска. «Так зачем его лишать допуска?» — повторил я вопрос. «Такой бёг он, тварь поскудная. Сергей всплеснул руками. «Прости, что?» Я даже ухо почистил весьма демонстративно. «Я не расслышал». «Ты сказал, что лишенная физического тела голова сумела сбежать?» «Да, представь себе. А может, и не сбежал он, может, этот Вальтер так его унес, Сергей задумался. «Так, а теперь давай все по порядку». Я сверлил его тяжелым взглядом. Как это могло произойти вообще? Когда Сергей закончил рассказ, я только уточнил. «А котелок с этим уежищем нельзя было куда-нибудь в другое место поставить?» «Да в том-то и дело, что нет. Ему, оказывается, почти никуда нельзя было». «Ограниченный доступ и все такое. Может, куда-то и можно было его еще пристроить. Но искать, какие для нас комнаты открыты, было некогда. И уж тем более определять, какая из них впустит эту дурную голову. Да и кто же знал, что келлер этого Вальтера во дворе оставит?» «Ай», — махнул рукой Сергей. «В следующий раз умнее будем. Ну так что, заблокируешь доступ?» «Конечно», — я передернул плечом. «И будем надеяться, что этот парень его утащил, чтобы прикопать где-нибудь потихоньку». Но тут, как говорится, возможны варианты. А где дед? Саня окопался в библиотеке, книгами обложился и даже что-то выписывает из них, просил не кантовать. Чапай думает. А ты чем занят? Я бросил взгляд на его выпочканные руки. С техникой вожусь, пытаюсь заводить. Пока только мотоцикл нерабочий из семи единиц, остальные все прекрасно завелись. Я бы тебе помог, но... Я показал ему перебинтованную руку. Дергает зараза. «Ничего, до свадьбы заживет. А помогать мне не надо, сам справлюсь. На кухне каша, поешь, да иди делами заниматься. Можешь, кстати, Зика позвать, он нам комнаты кое-какие показал. Еще он умеет делиться, как оказалось. Может, и деду твоему помогать, и тебе. Да и мне, если помощь понадобится, и все одновременно. Вот до чего техника дошла». «Это не техника дошла, это я к вам дошла на лыжах». Пробормотал я фразу из известного мультфильма и пошел уже в замок. «Надевать сейчас лыжи не слишком рационально», — меня встречал Зик, как заправский дворецкий. «Неужели?» — я приподнял брови. «Ты мне прямо глаза открыл». «Я понимаю, это была шутка». Зик наклонил голову. «Да, дружище, это была шутка. Похоже, что не слишком удачная». Я отвернулся от него и пошел к пульту управления, чтобы заблокировать вюрта. Появ, позвал Зика. «Мой дед все еще в библиотеке?» — спросил я, выходя с кухни. Александр Борисович просил его не беспокоить. Тут же ответил Зик. «Я не собираюсь». Остановившись посреди коридора, я принял решение. «Давай уже устроим экскурсию. Ты мне быстренько покажешь, что где расположено, и я вернусь к изучению инструкции». Сама экскурсия много времени не заняла. Нам был открыт весь первый и второй этажи, барбаканы, первый подвальный этаж, на котором располагались арсенал первого уровня, три тренировочных помещения, склад продуктов — И сейфовая комната. Первым я посетил склад. Здесь было вино и коньяк, и другие виноводочные продукты. Каждый вид в своем отсеке. И больше ничего. Огромные холодильники размером с небольшую комнату тоже были пусты. Продукты начали портиться, и хозяйка приняла решение об утилизации, сообщил мне Зиг. Вопроса я не задавал, но он прекрасно понял, о чем я хочу спросить по выражению лица. А я так надеялся. Но Зиг прав. Ничего вечного не существует. Хорошо еще, что немного крупы сохранилось под мощными чарами. Вопрос о еде встал ребром. Похоже, что Митяя мы все-таки не дождемся. И завтра Рома соберется и пошлепает в поселок. Заодно Дашу провожу. Из тренировочных комнат я понял назначение только одной. Но тут я не знаю, кем надо быть, чтобы не понять назначение турников, груши и матов. «Так, а здесь какие навыки оттачивают?» — спросил я, повернувшись к Зику. «Это зал для фехтования. Подойдите сюда». Он подошел к одной из стен. «И приложите ладонь сюда». Дворецкий указал на панель, которую я даже не заметил сначала, настолько она при таком освещении сливалась со стенами. Я приложил ладонь, примерно догадываясь, что должно произойти дальше. Стена отодвинулась, открыв нишу практически на всю стену, где располагалось самое разное холодное оружие. Пройдя по ряду и выразив должное восхищение, Я потянулся уже к панели, чтобы закрыть этот сейф, но тут рядом со мной образовалась еще одна голограмма. На этот раз это был мужчина с аккуратной бородкой, в белой рубашке и штанах века этак семнадцатого. «Вы не хотите провести тренировку, Роман Игоревич?» В голосе голограммы прозвучала грусть. «Хотя какая грусть может быть у программы?» «Э -э -э», протянул я глубокомысленно. «Нет. Вот именно сейчас мне некогда. А ты кто такой?» «Я ваш личный тренер». «Ответил мужик. Перед глазами сразу же замелькали картинки из весьма популярного фильма, как «Шерон Стоун» в таком розовом топике повторяет движение ракеткой за тренером-голограммой. «Вас не устраивает выбранный мною образ?» Мужик нахмурился, изображение пошло рябью, и передо мной стояла та самая Шерон Стоун в том самом костюме с розовым топиком. «Вы предпочитаете подобного тренера?» «Я только представил себе, как буду на мечах сражаться с такой женщиной, пусть даже голограммой». Так, Рома, тебе нужно срочно подружку завести. Сперматоксикоз не доведет тебя до добра. Хватит копаться в моей голове, рявкнул я. И смени образ на тот, что был. Тренировать меня вот так это очень плохая идея. Ты сотрешь сам себя, потому что станешь худшим тренером в мирах. Тренировку мы проведем завтра в десять. Надо же мне узнать, насколько все плохо. Да и посмотреть на то, как именно проводятся тренировки, хочется. Очень хорошо. Рядом мной снова стоял тот самый мужик, похожий на испанца. «В таком случае позвольте откланяться». «Так, а тут что?» Я только заглянул в следующий зал. Он был на первый взгляд абсолютно пустой. «Зал для освоения магии со всеми положенными слоями защиты», — пояснил Зиг. «А наставник тоже есть?» «Вот этот вопрос меня интересовал очень сильно». «Да, магический наставник будет присутствовать при каждом вашем занятии, но вы должны понимать, что он сможет помочь вам исключительно в теории», — ответил Зик. «На первое время и этого будет достаточно», — сказал я, выдохнув с облегчением. «Это очень хорошие новости, Зиг, очень хорошие. Только ради всего святого не экспериментируйте с образами наставников, пусть это будут стандартные образы». «Я проконсультируюсь по этому поводу с хозяйкой», — Чопорно ответил Зиг. «Супер, дедовщина внутри программ. Думаю, что сейчас я увидел всё». Я закрыл дверь, направляясь к арсеналу. «Вот тут меня ждал большой облом». Арсенал и сейф имел право первым открыть глава рода, то есть мой дед, а при открытии он назначит допущенных, которые смогут потом без его присутствия наведываться в эти помещения. «Отлично. Значит, какому-то вшивому вюрту перекрыть допуск — это работа хранителя. Почему глава рода не может этим заниматься?» — спросил я вслух, наверное, слишком импульсивно. Увидев, что Зик открыл рот, чтобы ответить, я его прервал. «Это был риторический вопрос, на него не надо отвечать». «Я знаю, что такое риторический», — ответил Зик. «Ну что же, пошли дальше». Библиотека была огромной, она занимала два этажа. Это были бесконечные стеллажи, заставленные книгами. «И как здесь ориентироваться?» Я вышел на середину и повертелся, расставив руки и задрав вверх голову. «Вам помочь, Роман Игоревич?» Я чуть не свалился от очередной голограммы. «На этот раз это была классическая сексопильная библиотекарша», Блондинка со строгим лицом и в узкой юбке чуть ниже колен. «Вот только не говори мне, что ты считала предпочтение деда». Я зажал рукой рот, чтобы не заржать. «А я, оказывается, очень плохо знаю своего старика. Где он?» «Я здесь, Рома. Тебе что-то срочно понадобилось, или ты просто так здесь болтаешься?» Я повернулся в ту сторону, откуда раздавался голос. «Там стоял большой стол, за которым сидел дед, обложившийся книгами». Кроме стола с креслом, тут присутствовало несколько вполне удобных кресел и пара журнальных столиков, а также два дивана. «А тут ничего, жить можно», — одобрительно кивнул я. «Что-нибудь нашел? «Да, очень много всего», — дед потер переносицу. «Думаю, что до завтра разберусь с основными понятиями и все вам расскажу». «Завтра к двенадцати придет Даша, ей нужно будет тебя тоже показать», — сказал я, глядя ему в глаза. «Я к двенадцати управлюсь», — кивнул дед. «А после осмотра можно будет поговорить. Если у тебя нет больше ко мне ничего экстренного, то не мешай мне, пожалуйста». «Слушаюсь и повинуюсь». Я отвесил издевательский поклон и убрался из библиотеки. «Раз надо, значит, подождем до завтра». Кроме библиотеки мне показали, где расположены кабинеты. История с арсеналом повторилась. «Понятно, это как право первой брачной ночи. Первым выбирает и наслаждается глава, а потом остальные дерутся за то, что осталось». Тихо проговорил я. «Так, и что еще нам осталось?» Открытым оказалось больничное крыло. Я в него заглянул и присвистнул. Оно было полно разных целительских штуковин, часть из которых я видел в кабинете у Даши. Но тут были и другие, чьего назначения я не слишком понимал. Даша понравится», — сказал я, решительно закрывая дверь. «У нее и спросим, для чего здесь все это собрано». Дальше было не так интересно. Жилые комнаты. Копаться в чужих вещах не было пока желания, Поэтому я застолбил себе пару смежных комнат, прибрался в них и пошел изучать инструкцию. Мне удалось полностью закончить с защитой первого уровня, которая была пока мне доступна, когда в правомухе прозвучал голос хозяйки. «На мосту ожидает посетитель». Я настроил систему так, что она будет меня предупреждать о посетителях, о прорывах и других неприятностях. В моё отсутствие — деда или Сергея, в зависимости от того, кто из них будет в данный момент дома. Повернувшись к экранам, я приказал — «Покажи». Изображение с одного из экранов словно отделилось от монитора, увеличилось и приблизилось. «Круто», — прошептал я, протянув палец к изображению. К моему удивлению, палец не прошел сквозь него, а словно примагнитился. Я не отказал в себе удовольствии покрутить изображение, а также научился увеличивать и уменьшать его. Наигравшись, я приблизил изображение стоящего на мосту перед преградой защиты мужчину. За пределами моста расположился небольшой отряд вооруженных всадников. «А ты что здесь делаешь?» — прошептал я, обращаясь к Маркусу фон Вергану. Словно услышав меня, Маркус нервно оглянулся. И тут я разглядел, что конь, который стоит рядом с ним, — это алмаз. Жеребец нервно переступил с ноги на ногу и негромко заржал. «Черт!» — я взлохматил волосы. «Что же делать-то?» Вскочив со своего операторского кресла, я рукой убрал изображение, просто толкнув его в сторону монитора и побежал в библиотеку. «Дед, кажется, у нас проблема» выпалил я с порога он поднял на меня слегка расфокусированный взгляд мотнул головой и встал так все равно надо немного прерваться сказал он подходя ко мне рассказывай я вывалил на него то что произошло на конюшне у этого самого фон виргана который сейчас стоит на мосту дед задумался затем тряхнул головой пошли он первым вышел из библиотеки и провел меня в небольшую но довольно уютную гостиную на первом этаже Мы как знали, с Серегой здесь все в божеский вид привели, сказал дед, усаживаясь в жесткое кресло с высокой спинкой. Иди, Рома, приведи его сюда. Одного приводи. Вот сейчас и узнаем, все ли я правильно понял из того, что прочитал. Я кивнул и вышел из гостиной. Сергей заметил меня и вышел во двор. Что случилось? спросил он беспокоенно Еще не знаю. Я покачал головой и очень коротко обрисовал ему ситуацию. «Ладно, с одним вы с Саней справитесь, а я дальше работать пошел, чтобы глаза вам не мозолить», — сказал он и направился обратно к гаражам. «Пропусти Маркуса фон Виргена одного, с ним может пройти только жеребец алмаз». Тут же раздался мелодичный женский голос, который слышали и стоящие за воротами люди. «Маркус фон Вирген может пройти. Сопровождению рекомендовано оставаться за пределами моста». Я встал напротив ворот, заложив руки за спину. Ждать пришлось недолго. На этот раз открылась одна створа ворота, не калитка. Просто через калитку алмаз не смог бы пройти. «Что вас привело сюда, Маркус?» — спросил я, но торжественность момента нарушил алмаз, который ломанулся ко мне. При этом он чуть не оставил без руки Виргана, дернув узду, которую тот намотал себе на руку. А потом и меня чуть с ног не сбил. «Веди себя прилично!» — расшипел я, похлопав его по шее. «Сергей!» «Что, Рома?» — Сергей словно телепортировался. «Можешь присмотреть за алмазом, пока мы с господином фон Вирганом будем решать наши проблемы?» «Да, не вопрос», — Сергей подхватил узду. «Пошли, нечего хулиганить». Я же жестом показал Маркусу, чтобы тот следовал за мной. «Простите», — обратился он ко мне, когда я уже поднялся на невысокое крыльцо. «Это меч моего отца?» «Да, вы хотите его вернуть?» Я встал в полоборота, чтобы видеть его. «Нет, он никому из нас не подходил», — покачал головой Маркус. Я впервые видел, как руны засверкали, подчиняясь вашей магии. Будет лучше, если вы оставите его себе. «Если вам станет легче, то мы убили ту тварь, которая лишила вас отца», сказал я, открывая двери, и пропуская его перед собой. «Я знаю и благодарен вам». Маркус вздохнул и принялся осторожно осматриваться. «Идите за мной». Я пошел вперед, показывая дорогу. Дед все еще сидел в кресле. Повинуясь наитью, я прошел через комнату и встал позади его кресла. Присаживайтесь, господин фон Верган, дождавшись, когда Маркус сядет, дед продолжил. Я полагаю, вы хотите обсудить сегодняшнее происшествие. Роман, как и положено, послушному внуку, мне сразу по прибытии все рассказал. Ага, зарубка на память. Надо быть послушным внуком, и сразу все-все рассказывать главе рода, иначе могут не понять. Я пришел, чтобы извиниться за это происшествие, выпалил Верган. Насколько я понял, вы здесь ни при чем? Дед нахмурился. «Более того, вы пытались остановить своего опрометчивого друга?» «Я позволил произойти подобному в своем доме», — покачал головой Маркус. «Хорошо. В таком случае извинения принимаются. Род Беловых не имеет претензий к роду фон Вирганов», — пафосно произнес дед. «В качестве извинений я хочу, чтобы вы приняли в дар жеребца по имени Алмаз», — Маркус вздохнул. «Только не возражайте ради бога». Он поднял руку, не дав деду отказаться все равно алмаз не хочет работать без присутствия рядом романа он запнулся на моем имени но в итоге справился и произнес его вместе с алмазом вам доставят в ближайшее время трех кобыл они были приобретены специально для него и не подойдут для скрещивания ни с кем другим это очень щедрый дар наконец произнес дед вы что-то еще хотели мне сообщить да я маркус откашлялся я не воин стезя битв мне не близка. Но у моего рода есть неплохая, хоть и немногочисленная дружина. Тем не менее, мы уже не справляемся самостоятельно. Мой отец погиб, и это стало последней каплей. Я хочу, чтобы мой род был защищен по праву вассалитета». «Вы видите наш род в качестве сюзерена?» Дед сложил пальцы домиком. «Вы наши ближайшие соседи?» Пожал плечами Маркус. «И уже доказали, что замок не просто так принял вас». «Роман, покажи же тон, господину фон Виргану!» Внезапно распорядился дед. Я недоуменно посмотрел на его макушку, но спорить не стал, а шагнул к Маркусу, доставая цепочку с жетоном. «Он не снимается, вам придется встать, чтобы посмотреть», — ровно проговорил я. «О!» — только и произнес Маркус с каким-то детским любопытством, рассматривая мое имя и статус, написанные на жетоне. «Так вы рассмотрите мое предложение?» — спросил он у деда, когда я спрятал жетон и вернулся на свое место. «Я дам вам ответ завтра в пятнадцать часов». После почти минутного молчания ответил дед. Маркус не стал настаивать, только коротко поклонился и направился к выходу. «Рома, проводи», — коротко приказал дед. «Не знаю, что это, может, подчеркивание уважения к гостю, потому что его мог проводить язык, но дед просто так не отделается. Я с него с живого не слезу, пока он мне не объяснит, что здесь только что произошло». Когда мы уже подходили к воротам, я посмотрел на алмаза и чуть не хлопнул себя по лбу — Маркуса, а вы не можете прислать нам вместе с кобылами молодого конюха?» «Да, конечно. Завтра я приведу его с собой», — ответил он немного рассеянно. «Вот и ладушки». Я посмотрел, как закрывается на этот раз калитка, после чего повернулся к Сергею. «Нам подарили алмаза, потому что от него толку, как от козла молока, а на колбасу отдавать жалко. Отведи его на конюшню, что ли, и приходи в ту гостиную, которую вы отмыли. Послушаем, что нам дед скажет».